Были не только отвлеченные рисунки человека вообще, вроде тех идольских изображений, что Донья Ракель видела в церкви. В его рисунках можно было узнать определенных людей. Мало того, он задумал стать равным Богу, он дерзновенно, по собственной воле, изменял их, он искажал их душу. «И земля не разверзнется и не поглотит нечестивца». А вдруг и сама она, Ракель, соучастница нечестивого деяния, раз она глядит на эти рисунки? Но она не могла совладать с собой и глядела. Вот изображение животного, как будто лисы. Но это совсем не лиса. С хитрой мордочки смотрят кроткие глаза Дона Эфраима. И Ракель, несмотря на все свои сомнения и страхи, рассмеялась. Ближе всего был ей Вениамин, когда он рассказывал разные истории, чудесные случаи, приключившиеся с великими иудейскими мужами в то ледо. Вот хотя бы историю рабби Ханана бен Рабуа. Он соорудил замечательные водяные часы. Они состояли из двух водоемов, двух цистерн, устроенных с таким искусным расчетом, что одна медленно наполнялась водой по мере того, как прибавлялась луна, а другая опустошалась и, наоборот, по мере того, как луна шла на ущерб, так что по ним можно было прочитать день месяца и даже час дня. Завистники обвинили рабби Ханана в колдовстве. «Знание всегда кажется подозрительным», — заявил не по годам рассудительный дон Вениамин. И аль заключил Рабби Ханана в темнице. Цистерны, меж тем, уже не наполнялись водой, как полагается. Тогда подумали, что Рабби испортил, до того, как его заключили в темницу, искусно изготовленные водяные часы, над которыми он трудился трижды семь лет, и решили заставить его починить часы, но он испортил их окончательно. Тогда его сожгли. — Башня, в которой он сидел, стоит и поныне, — закончил Дон Вениамин, — и цистерны ты еще можешь увидеть в уэрто рей в запущенном увеселительном замке Галиана. Вечером Ракель рассказала кормилице Саад про бедного многоискусного ученого Рабби Ханана, который умер за свое искусство и науку, замученный злыми людьми. Она образно рассказывала о водяных часах и о темнице, и о сожжении равина А кормилица Саад сказала, — Здесь в Толедо злые люди. — Хорошо бы, Рехия, козочка моя, вернуться в Севилью, да хранит ее Аллах. Глава 3. Братья Фернан и Гутьерри де Кастро не ограничились пустыми угрозами против того, кто посадил в их Кастильо обрезанного. Они вторглись с оружием в руках во владение дона Альфонсо, раз даже вошли в город Куэнку. Они нападали на горожан, находящихся в пути и уводили их, как пленников, в свои замки. Они отнимали у кастильских крестьян скот. Захватив добычу, они уходили к себе, в аль в неприступные горы. Дон Альфон сорвал и металл. С тех пор, как он себя помнил, он ненавидел всех де Кастро. В трехлетнем возрасте он стал королем, и один из семьи де Кастро правил от его имени. Он строго и плохо обращался с мальчиком, и Альфонсо возликовал, когда, наконец, Манрике де Лара свалил баронов в де Кастро. Но де Кастро были по-прежнему могущественны в своем графстве, и среди грандов Кастилии у них насчитывалось много приверженцев. Последние наглые насилия братьев де Кастро довели Альфонсо до бешенства. Так продолжаться не может. Он вторгнется в их земли и разорит их он обреет обоих братьев и заточит в монастырь это он отрубит им головы в тайне он знал что такой набег неизбежно приведет к опасной ссоре с его дядей королем арагонским